Глава 43. Иду за пудингом для предстоящего чуда. Закупаюсь по полной программе: шоколадный пудинг, ванильный пудинг, фисташковый, крем-брюле с высоким процентом жирности, с сахаром, с ароматическими добавками и консервантами. В маленьких пластиковых стаканчиках. Снимаешь крышечку из фольги и продукт готов к употреблению. Консерванты как раз то, что ей нужно. Чем больше, тем лучше. Еду в больницу Святого Антония с полным пакетом пудингов. Еще очень рано и за стойкой р е г и с т р а т у р ы никого нет. Мама лежит, утопая в подушках. Она поднимает глаза и смотрит, как будто выглядывает сквозь окошки глаз, и говорит: «Кто? Это я говорю». И она говорит: «Виктор, это ты?» И я говорю: «Да, наверное». Пейш нигде нет, вообще никого нет. Еще очень рано. Суббота. Солнце едва пробивается сквозь занавески. Телевизор в комнате отдыха еще не включили. Мамин а соседка по комнате, миссис Новок, раздевальщица, спит, свернувшись калачиком у себя на кровати, поэтому я говорю шепотом. Снимаю крышечку с первого шоколадного пудинга и достаю из пакета пластмассовую ложечку. Пододвигаю к кровати стул, сажусь. И подношу первую ложку маме к орту. Я говорю, я пришел тебя спасти. Я говорю ей, теперь я знаю всю правду о своем предназначении. Я родился хорошим и добрым, как воплощение абсолютной любви, и я снова могу стать хорошим, но начинать надо с малого. Первая ложка благополучно отправлена по назначению. Первые пятьдесят калорий. На второй ложке я говорю: я знаю, как я у тебя появился. Коричневый шоколадный пудинг блестит у нее на языке. Она быстро-быстро моргает и двигая языком размазывая пудинг по небу. Она говорит: ой, Виктор, ты знаешь? Запихивая ей в рот очередные пятьдесят калорий, я говорю: не смущайся, просто глотай. Она говорит, с к в о з ь шоколадную массу: я все думаю, то, что я сделала, это ужасно. Ты подарила мне жизнь, говорю. Она отворачивается от очередной ложки, отворачивается от меня. Она говорит: мне нужно было получить американское гражданство. Украденная крайняя плоть, священная реликвия. Я говорю, это не важно. Я все-таки исхитряюсь запихнуть ей в рот очередную ложку. Дэни говорит, никто же не знает. Может, второе пришествие Христа должно произойти вовсе не по Господнему распоряжению. Может быть, Бог рассудил, что люди сами вернут Христа в мир на определенном этапе развития. Может быть, Бог хотел, чтобы мы создали своего собственного спасителя. Когда будем готовы? Когда возникнет такая необходимость? Дэни говорит, может, мы сами должны создать своего собственного мессию, чтобы спастись своими силами. Очередные пятьдесят калорий. Начинать надо с малого. И тогда, может быть, мы научимся творить настоящие чудеса. Еще одна ложка пудинга. Она отворачивается от меня, щурит глаза, двигает языком, размазывая пудинг по небу. Шоколадная масса уже не помещается у нее в о рту, течет по подбородку. Она говорит: «Ты о чем говоришь?» И Я говорю: «Я знаю, кто я на самом деле.» Иисус Христос. Она широко распахивает глаза, и я исхитряюсь засунуть ей в рот очередную ложку. Я знаю, что ты приехала из Италии уже беременная, и что это было искусственное оплодотворение от священной крайней плоти. Еще одна ложка пудинга. Я знаю, что ты все записала в своем дневнике, но по итальянски. Чтобы я не смог прочитать. Еще одна ложка пудинга. И я говорю: теперь я знаю, какой я на самом деле: чуткий, отзывчивый, добрый. Еще одна ложка пудинга. И я точно знаю, что сумею тебя спасти. Мама смотрит на меня. В ее глазах бесконечное понимание и сострадание. Она говорит, что за хрен ь ты несешь. Она говорит, я украла тебя из коляски в Ватерлоу, штат Айова, хотела спасти тебя от той жизни, которую для тебя приготовили, отцовство и материнство, опиум для народа. Смотри также Дени с детской коляской, полной украденных камней. Она говорит: "Я тебя украла. Бедное слабоумное обманутое существо. Она не знает, что говорит. Еще пятьдесят калорий. Все хорошо, говорю я ей. Доктор Маршалл прочла твой дневник и рассказала мне правду. Еще одна ложка коричневой шоколадной массы." Она открывает рот, чтобы что-то сказать, и я пихаю ей очередную ложку. Она таращит глаза, по щекам текут слезы. Все хорошо. Я тебя прощаю, говорю я. Я люблю тебя и спасу. Очередная ложка уже не лезет ей в рот. Я говорю: глотай. Ее грудь судорожно вздымается, и пудинг течет у нее из носа коричневыми пузырями. Глаза закатились, кожа посинела. Я говорю: "Мама". Ее руки дрожат мелкой дрожью, голова откидывается назад еще глубже в подушку. Грудь вздымается и опадает, и пудинг всасывается обратно в горло. Ее лицо и руки уже совсем синие, глаза сплошные белки. Вся палата п р о п и т а на запахом шоколада. Я нажимаю на кнопку вызова медсестры. Я говорю маме: только не паникуй. Я говорю ей: прости меня, прости, прости. Она хватается руками за горло, царапает кожу, как будто хочет ее разорвать ногтями. Наверное, так же я выгляжу со стороны, когда задыхаюсь на публике. А потом доктор Маршалл встает с другой стороны кровати, одной рукой запрокидывает маме голову, а другой выковыривает у нее изо рта комья пудинга. Она говорит, что случилось. Я пытался ее спасти. Она все все забыла. Она даже не помнит, что я мессия. Я пришел, чтобы ее спасти. ф е й ч наклоняется и выдыхает воздух в рот моей маме, потом выпрямляется, делает вдох, опять дышит в рот моей маме и еще раз, и еще. С каждым разом ее губы все больше и больше испачканы шоколадом. Шоколад он везде. Мы дышим не воздухом, запахом шоколада. Я так и сижу со стаканчиком пудинга в одной руке и пластмассовой ложечкой в другой. Я говорю, все в порядке, я сам все сделаю. Я говорю, я уже делал так с л а з а р е м Я кладу руки маме на грудь. Я говорю, и да м а н ч и н и я велю тебе жить. Пейдж смотрит на меня в перерывы между вдохами и выдохами. У нее все лицо в шоколаде. Она говорит: "Кажется, тут какое-то недоразумение". Я говорю: "Ида м а н ч и н и живи и здравствуй". Пейдж наклоняется над кроватью и тоже кладет руки маме на грудь, давит со всей силы, слегка отпускает и давит опять. Массаж сердца. Я говорю: "Это лишнее". Я говорю, я Иисус и и с у с и Пейт шепчет: дыши, дыши, чёрт возьми. И вдруг у неё из-под рукава падает белый пластиковый браслет. И в тот же миг всё прекращается: хрипы, судорожные взмахи руками, бульканье в с д а в л е н н о м горле, вдовец. Не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.